Глава 10. Загубленная душа. Вечер субботы Ордашевы вместе со Стаховыми и Толстиковыми проводили на концерте Фёдора Шаляпина, который шёл в театрально-концертной зале отеля Кавказская Ривьера, напоминавшей огромный вагон. Такое сравнение, как нельзя лучше подходило для этого вытянутого в длину помещения, рассчитанного на 600 50 мест. Вместо кресел здесь стояли венские стулья, и солнечный свет проникал не только из стеклянных дверей, но и оконных проёмов, расположенных с левой стороны. Правая же была глухой. В тёмное время суток зала освещалось восемью рядами электрических ламп, прикреплённых к самому потолку. Свободных стульев не было, многие стояли в проходах, Айны у открытых дверей. Со слов Толстикова, Ардашев узнал, что король русского баса остановился у своего старого друга Кастарёва. Дача была известна в Сочи как Вилла Вера, названная так в честь жены владельца, урождённой Веры Мамонтовой. Стоило Фёдору Шаляпину появиться на сцене, как публика разразилась неистовыми аплодисментами. Привет, долго ждал их окончания. Стройный и высокий в белом костюме, он производил величественное впечатление. Прошло несколько минут, прежде чем Фёдор Иванович подал знак акомпаниатору, и концерт начался. Первой была исполнена вокахическая песня, затем пророк Крики браво слились в один неописуемый гул, дополненный бесконечными аплодисментами. А после песни «Молодёженькая в деревне я жила» народ стал скандировать «Фау ста, Фау ста». Исполнитель улыбнулся и сказал: «Милостивые государыни и государи, к сожалению, я не могу спеть Фау ста, поскольку эта вещь трудна». Для концертного исполнения. Мы же не в опере. Не давая зрителям опомниться, он перешёл к двум гренадерам, и по зале неслось волшебное точно спущенное с небес пение. Во Францию два гренадера из русского плена брели, и оба душой приуныли, дойдя до немецкой земли. Придётся им слышать, увидеть в позоре родную страну, их храброе войско разбито, и сам император в плену. Печальные, слушая вести, один из них вымолвил: "Брат, болит моё скорбное сердце, и старые раны горят". А затем с потрясающим драматическим пафосом великий певец передал глубину трагедии старого капрала. своеобразную исповедь солдата за несколько минут до расстрела и зал притих, точно каждый сам представлял себя на месте этого седого служаки, выкуривавшего последнюю трубку, эту своеобразную последнюю грань, отделявшую его от смерти. В ногу, ребята, идите, полна не вешать ружья. Трубка со мной. Проводите отпуск последний меня. Я был отцом вам, ребята. Вся в сиденах голова. Вот она, служба солдата. В ногу, ребята. Раз два. Грудью подайся, не хнычь, ровняйся. Раз два, раз два. Да я прибил офицера, молот ещё оскорблять старых солдат. Для примера, должно меня расстрелять. Выпил я, кровь заиграла, дерзкие слышу слова, тень императоров стала. В ногу, ребята, раз два, грудью подайся, не хнычь, сравняйся, раз два, раз два. После исполнения еще нескольких произведений объявили антракт. В зале было душно, и народ потянулся в буфет. Человеческие ручейки лились через восемь боковых дверей, образуя одну большую реку в направлении нескольких накрытых белыми скатертями столов. У импровизированной стойки продавали пиво Калинкин и трехгорное, портвейн номер сто тринадцать. Аранжат. Бутерброды с быликом, паюсный крой и ветчиной. Шоколадные конфеты россыпью и в коробках. Лимонад газис, книжки Три звёздочки и Шовстовский золотой колокол. Желающие могли откушать четыре сорта водки. Тут же торговали сладким мороженым под названием Снежная нежная. Вся компания, за исключением невесть куда подевавшегося подотного инспектора, расположилась за одним столом. Холодное шампанское и мороженое пришлись как нельзя кстати. С площадки открывался удивительно живописный вид. Красный закат, казалось, подпалил море, в его ярком пламени золотились пальмы и тлели края облаков. После второго звонка публика заспешила в зал. Все уже расселись на свои места, а Стахов так и не появился. На сцену вновь вышел Шаляпин, и концерт продолжился. Странно, что до сих пор нет Пантелеимона Алексеевича. На ухо мужу прошептала Вероника Альбертовна. Клим Пантелеевич ничего не ответил, а лишь посмотрел на Екатерину Никитишну. Супруга подотного инспектора, то и дело поворачивалась к входным дверям, но мужа не было. Выступление первого баса России теперь чередовалось с инструментальными миниатюрами его аккомпаниатора Фёдора Кёнимана и скрипача Николая Авьерино. Это позволяло Шаляпину отдыхать, поскольку в зале стояла такая плотная духота, что казалось, воздух можно было резать ножом, как желе. Из-за этого зрителям пришлось довольствоваться только десятью исполнениями Фёдора Ивановича. Последняя была знаменитая Блаха. С первым аккордом зал затаился, предвкушая редкое по красоте произведение. Шаляпин казалось, не пел, а играл своим голосом, точно это был какой-то волшебный инструмент. Жил был король, когда-то при нём Блаха жила. Блаха Блоха, милей родного брата, она ему была. Ха-ха-ха-ха-ха, блоха. Зовет король портного, послушай ты чурбан, для друга дорогого сшей бархатный кафтан. Блохе, да-да. Хе-хе-хе-хе-хе, блохе. Хе-хе-хе-хе-хе, кафтан. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, блохе, кафтан. Чтоб жарко. И Парка, блажа моя, жила, и полная свобода ей при дворе дана. При дворе, хе-хе, хе-хе, хе, блаже, -хе ха-ха, ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха, блаже. Стоило прозвучать последней раскатистой строке, как зал поднялся и утонул в нескончаемых овациях. Одни кричали браво, другие бис, но певец поклонился и под бурные аплодисменты покинул сцену. Шаляпин в концерте, пожалуй, более интересен, чем в опере, поднимаясь, заключила Вероника Альбертовна. Ты права, согласился Ардашев. В опере приходится считаться с декорациями, костюмами и в конце концов с оркестром. Это рассеивает внимание. Здесь же певец один на один со зрителем, и каждому из нас кажется, что он поёт именно для него одного. Послушайте. Ну куда же подевался мой муж? Кто-нибудь его видел? забеспокоилась Стахова. Он шёл последним, может, встретил кого? предположил Толстиков. Не волнуйтесь, наверное, он уже дома, попыталась успокоить Екатерину Никитишну, супруга присяжного поверенного. Конечно, дома, согласился издатель, видать, не захотел сидеть в душном зале. Найти пролётки оказалось делом непростым, тем более что в одной коляске всем уехать было невозможно. Поэтому решили прогуляться, ожидая, когда и звучщики освободятся. Набережная Сочи прекрасна вечером. В сгущенных сумерках море казалось далекой, бездной, готовой поглотить все живое. Неясные силуэты рыбакских парусников угадывались у пирса. Показавшаяся луна освещала лишь узкую полоску воды, и она точно дорога в волшебный мир уходила в темноту. Наконец показалось свободное четырёхместное ландо и фейтон. Клим Пантелеевич поехал в одиночестве. И всё-таки, я полагаю, что с Пантелеемоном Алексеевичем что-то случилось, предположил адвокат. Был и пропал. Как можно исчезнуть в столь людном месте? А впрочем, среди толпы затеряться легче, чем в поле. А может и правда, он уже на вилле и давно пьёт чай. По прибытии домой стало ясно, Стахов на виллу не вернулся. Его прождали всю ночь, а утром сторож принёс синий конверт, который кто-то сунул под калитку. Уже через несколько минут Толстиков дрожащими руками передал присяжному поверенному продолжение Кровавого Романа. Глава 4. Экспромт. Вчерашний вечер оказался удачным, и не только потому, что я, в числе других зрителей, присутствовал на концерте Фёдора Шаляпина и наслаждался изумительным по красоте пением российской оперной знаменитости. Жаль, правда, что пришлось пропустить второе отделение. Однако не меньшим, а может быть и большим удовольствием оказалось нахождение рядом с жертвой, издателем Плотниковым. Нас отделяли всего два ряда стульев. Ради этого мне пришлось расстаться с 40 рублями. Места в партере чрезвычайно дорогие, а цены у барышников заоблачные. Я смотрел на впереди сидящий, аккуратно зачёсанный затылок, мечтая о той минуте, когда продырявлю его из револьвера. Хотя нет, Прежде я бы заставил его стать на колени, и увидев молящий о пощаде взгляд, приставил бы дуло к албу и только потом, взведя курок и услышав щелчок, чуть помедлив, нажал на спускок. Выстрел, и тело точно мешок с картошкой завалилось бы на правый бок или на левый. Но какая разница, главное, чтобы дело было сделано и свершилось правосудие. Пока это только мечта, но рано или поздно она останется явью. Я в этом не сколько не сомневаюсь. О том, какие испытания ожидают Плотникова в ближайшее время, я написал эту главу. На мой взгляд, она получилась вполне сносной, хотя и слегка перегружена длинными и тяжёлыми для мнительного читателя деталями. Сначала всё шло хорошо. Во время антракта, дождавшись, когда вся компания поднимется с мест, я вынул из кармана конверт и уже собирался незаметно положить его на стул главного редактора Невской газеты, как вдруг в самый неподходящий момент Обернулся Птахов. Этот жалкий канцелиарист заметил моё движение. Из-за этого мне пришлось вновь спрятать послание в пиджак. Только это не помогло. Подотной инспектор преследовал за мной. Уже на улице я понял, что просто так он от меня не отвяжется. Я взял коляску, но и преследователь тоже оказался не промах. Запрыгнул в свободную пролётку. И вот тут у меня родилась мысль об экспромте. Ну что ж, решил я, раз он так спешит на встречу своей судьбе, надо бы на его уважить. Тем более, что смерть ни кчёмного человечешки только продлит мучения плотникова. А остальные сцены я разыграл безупречно, действие за действием. Кстати, иногда кажется, что во мне умер весьма недурной театральный режиссёр или, как говорят англичане, менеджер. Итак, я решил ехать в сторону городской бойни. Мой шик от меня не отставал. Когда Надеждинская улица почти закончилась, я отпустил извозчика и пошёл пешком, не оглядываясь. Птахов тоже распрощался с возничим и пустился следом. Через 10 саженей я спрятался за деревом. Вокруг стояла непроглядная темень, густая, как лакса. Надо сказать, что темнота постоянный спутник в этом черноморском поседе. Здесь не более 80 керосиновых фонарей, кое-ночью освещают только сами себя и служат своеобразными маяками одиноким прохожим. А на этом пустыре света не было вовсе. Не представляло большого труда прислониться к стволу тополя и слиться с ним в единое целое. Птахов потоптался, остановился на месте и принялся чиркать спичками. Когда одна из них зажглась, ему в лоб уже смотрел ствол моего револьвера. "Это вы", прошептал он над ними губами. Я так и знал. Так что же вы тогда не сказали об этом вашему Шоулену? Мне хотелось самому поймать вас. Думали утереть нос его дружку адвокату и доказать свою состоятельность. Кузьма Матвеевич молча кивнул. А вы смелый человек, смелый и глупый, продолжал я. Неужто вы не понимали, что я завожу вас в безлюдное место. На что вы надеялись, пустившись в преследование, на свою силу, на удачу? Подотной инспектор помолчал, а потом спросил: Вы меня убьёте? А разве у меня есть другой выход? К тому же ваша смерть ещё одна щепотка соли на рану ненавистна, как вам, так и мне, плотникова. Я принесу вас в жертву уголовному роману. Вот же здорово. Книжный персонаж становится реальным, жизненным. Именно поэтому я и назвал это произведение Черновик беса. Простите, не понял. Что же тут непонятного? Я описываю события так, как они, по моему мнению, должны сложиться. Но жизнь всё переписывает на чисто, исправляя ошибки автора, и только четвёртая глава будет исключением. Я напишу её сегодня же. После вашей смерти утром её прочтёт главный редактор Невской газеты. Просить о пощаде, как я понимаю, бессмысленно, обречённо осведомился он. А вы умный человек. Мне будет не просто лишить вас жизни, Но зачем? Зачем вы всё это делаете? Неужели отказ от издания вашего романа достаточная причина для стольких душегубств? Это же бесчеловечно. Вы слишком упрощаете. Роман повод для борьбы за справедливость. Видите ли, мир устроен так, что одни получают всё, красавицу жену, прибыльную газету, вилу и менее, а другие вынуждены всю жизнь прозибать и испытывать нужду. И вот эти первые, уже нахапавшие полные карманы счастья, ещё и мнят себя судьями и распоряжаются жизнями других людей, тех, к кому Всевышний оказался не столь милостив. Однако я не анархист. Не лезу в политику и не собираюсь выступать за всеобщее равенство и благоденствие. Я лишь заставляю весы судьбы уравновеситься. Меня интересует только та справедливость, которая относится непосредственно ко мне. За неё я и борюсь. Анархистами в то время называли всех, кто выступал против правящей власти. социалистов, революционеров, большевиков, меньшевиков, собственно анархистов и прочих. Примечание автора. Господи, да вы сумасшедший! – прошептал он. Возможно, я пожал плечами. Ведь в каждом из нас сидит безумец. Не убивайте меня, пожалуйста! Не сдержался Птахов и по детски захныкал. Прекратите с удар! Умрите достойно. Не надо распускать нюни. Но я хочу жить, ходить на службу, дышать воздухом, купаться в море, любить свою жену. Все это для вас уже далекое прошлое, и вы туда уже не вернетесь. На колени, приказал я. Всхлипывая, Птахов без ропота опустился на землю. Ствол уперся в его лоб, я взвел курок. Передайте привет архангелу Гавриилу, вымолвил я и нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. Закричали разбуженные в кронах деревьев птицы. Голова жертвы дёрнулась и безжизненное тело завалилось на правый бок. Запахло жжёным порохом и кровью. Я убрал револьвер и пошёл обратно, размышляя, почему всё-таки мертвяк упал вправо, а не влево. Если я выпустил пулю точно в середину лба, скорее всего, это от того, что он опирался не на правое, а на левое колено, заключил я. Дорога обратно заняла немало времени, и это понятно, нельзя было брать из возщика свидетеля. Согласитесь, в данном случае это было бы верхом безрассудства. Дойдя до пристани, я невольно залюбовался морем и луной, показывающей свой жёлто-красный бок из-за тёмных туч. Стояла тёплая летняя ночь, и на душе было светло и радостно. Шаг за шагом я приближаюсь к своей цели но кое-что с удория оставил вам как говорят французы по ле бон буш французский на закуску в заключение примечание автора ждите пантелеимона убили вытирая пот салбар у когом шлафрока тихо вопросил толстяков пока не найдено тело говорить об этом рано. Вы сообщали что-нибудь его жене? Нет. Катя и так со вчерашнего вечера вся в слезах. Надо бы нас срочно оповестить полицию. Покажем им эти бумаги. Собирайтесь, Сергей Николаевич, поедем. Да-да, я быстро. Подождите меня. Не прошло и четверти часа, как четырёхместное ландо уже мчалось к присутственным местам. Пристав Закревский и мировой судья Диреглазов что-то обсуждали, стоя у самого входа в здание. Увидев подъехавших, они тут же повернулись к ним. Первым заговорил полицейский. А мы, Сергей Николаевич, только к вам собирались. У нас плохие новости. Несколько часов назад рабочий с котобойни обнаружил на пустыре труп вашего Журина. Он застрелен в голову из револьвера. Не теряя самообладания, спросил Толстиков: "Позвольте, позвольте, откуда вам известны такие подробности?" Подозрительно прищурился мировой судья и переложил портфели из одной руки в другую. "Вот", газетчик протянул распечатанный конверт. "Что это?" осведомился пристав. "Новая глава беса", пояснил Ардашев. Неужели опять это его рук дело? покачал головой Закревский и вынув три листа, быстро прочел и тут же передал Дереглазову. Да, выходит, это он, заключил полицейский. И печатная машинка все та же. Когда вы получили письмо? Сегодня утром. Нашли под калиткой. А где Пантелеймон? Вернее, когда можно забрать его труп? волнуясь, спросил Толстиков. В больничном морге мы уже закончили осмотр. Пряма какая-то напасть, приоткрыв конверт в чёрный портфель, вымолвил мировой судья. Все, кто так или иначе был связан с вами, достопочтенный господин Толстиков, все погибают от руки некоего беса. Вот, к примеру, водили его и шашни с женой лесного кондуктора, и бац, отравили дамочку. Или взять вашего шурина, он ведь, э, судя по прошлым главам, не особенно был к вам расположен, да? Допустим, и что из этого следует? дрогнувшим голосом вопросил Толстяков. А то, что сегодня ночью его застрелили, Интересное дело получается. Сидит человек дома, романчик пишет, затем идет на почтамт и сам себе шлет письма, отводя от себя таким образом подозрение, а потом преспокойненько убивает людей. Правда, перед этим он отдает на съедение собакам собственного кота и поливает якобы любимую пальму керосином. Согласитесь, не такие уж и большие жертвы. И кстати, есть ли у вас? Весучемашенка. Да, есть, но какое это имеет отношение к убийству Пантелеимона? Побледнев как высохшая известь, уточнил Гозетчик. А такое! запнулся Дереглазов. Самое что не на есть важное. Послушайте, вы в самом деле подозреваете Сергея Николаевича? Глядя в упор на Дереглазова, сухо осведомился Ордашов. Глупо подозревать, когда и так всё очевидно. Простите, сударь, вы вообще в своём уме? Городовой! Городовой! Истошно завопил мировой судья, указывая на присяжного поверенного. Арестовать его! Страж порядка развернулся и уже направился к адвокату, как пристав, взмахом руки дал ему знак остановиться. Мне кажется, Арсений Иванович, вы выбрали не лучшее время для высказывания подозрений, которые я к тому же не разделяю. С укором заметил Закревский. Не обесудьте, господа. Честью мию кланиться. Попрощался Ардашев. Да, пора в больницу. Грустно вымолвил Толстиков. Нас ожидают печальные дни. Ландо покатилось по набережной. И день был жаркий, и небо синее, и чайки носились над морем, крича, точно оплакивая ещё одну грешную душу, ушедшую этой ночью в небытие.